Наказание детей. Как мы наказываем детей? Давайте посчитаем, сколько для этого есть способов. Мы лишаем детей их свободы, детей помладше отправляют в детскую, подростков сажают под домашний арест и запрещают выходить на улицу, школьников оставляют после уроков, также каждого можно принудительно изолировать с помощью методики тайм-аута. Временно прервать его контакт с теми, кто рядом с ним, например, поставить в угол. Вроде бы это вполне разумно, когда страсти накалены, взять паузу в несколько минут, чтобы успокоиться, а затем возобновить обсуждение. Однако тайм-аут, сокращение от первоначального понятия «тайм-аут без доступа к положительному подкреплению», чаще применяется как карательная стратегия, как нечто, что принудительно навязывает ребенку, и что в ряде случаев дополняется некой формулой для подсчета, сколько минут ему он влежит побыть в одиночном заточении. Есть опытные данные, подтверждающие точку зрения, что тайм-аут служит аверсивным, то есть отвращающим последствием. Написала группа бихевиористов, отметив перед этим, что ряд самых ранних доказательств, что последствия тайм-аута становятся замедление, получен при изучении животных. Мы применяем к детям и физическое насилие, Телесные наказания в государственных школах всё ещё разрешены в большинстве штатов, хотя давно уже отменены во многих развитых странах. А шлепки и подзатыльники по сей день одобряются и практикуются подавляющим большинством американских семей. По состоянию на 1990 год телесные наказания были всё ещё узаконены в 30 штатах, где ежегодно как минимум 1 млн школьников в возрасте от 6 до 18 лет наказывают ударами тростью. Для некоторых детей это кончается синяками, переломами и сотрясениями. По данным опроса 1986 года, 84% родителей США заявили, что согласны или полностью согласны с утверждением: "Иногда необходимо добиваться от ребёнка дисциплины с помощью крепкой основательной порки". 93% из 679 опрошенных первокурсников рассказали, что их шлёпали в детстве. И это подтолкнуло психологов, проводивших опрос, к следующему выводу. Хотя агрессия, физические посягательства и причинение боли происходит при контакте двух человек очень разного возраста, очень разных размеров, весовых категорий и силы, подобное поведение обычно принимается в нашей культуре как должное проявление авторитета взрослого над детьми. И ещё, что никакие другие взаимодействия не получают такой откровенной общественной поддержки применения одной стороной физического наказания к другой стороне. Может показаться, что медики тоже вносят свою лепту в эту поддержку. Двое из трёх врачей во время недавнего опроса заявили, что одобряют применение физических наказаний. Мы унижаем детей, когда позволяем себе прилюдно кричать на них или критиковать Мы забираем ранее данные нами обещания, привилегии или отказываем в просьбах. Мы лишаем детей еды или дружеского общения. Мы намеренно не обращаем на них внимания, не даём заниматься тем, что им нравится. Игнорировать ребёнка в соответствии с теорией, что он прекратит делать что-то непозволительное, как только лишится подкрепления в виде внимания взрослого. Эта стратегия особенно оскорбительная и недальновидная. Бихевиористы часто настойчиво рекомендуют родителям и учителям намеренно прекратить обращать внимание на ребёнка. Правда, не забывают уверить нас, что это вовсе не наказание. Типичный для бихевиоризма пассаж утверждает, что поведение вроде приступа гнева у ребёнка или бессвязного бреда у психически больного пациента, как правило, прекращается, если на него не обращают внимания. На самом деле, этот пассаж несёт такое послание: "Мы не знаем, почему ты это делаешь, и нам на это наплевать". Утверждение, что дети, закатывающие истерику, делают это лишь чтобы привлечь к себе внимание, продолжает Ловет. Подразумевает по-видимому, что желание быть замеченным это потребность необъяснимая или глупая. Это почти то же самое, что сказать: ты разговариваешь с друзьями только потому, что чувствуешь себя одиноким. Игнорируя ребёнка, который ведёт себя неподобающе, вы по большому счёту ничего не добьётесь, поскольку этим вы не устраните причину его поведения и не научите его более искусным способом реагировать на эту базовую социальную потребность и удовлетворять её. Но в первую очередь, это жестоко и само по себе наказуемо. В школе мы клеймим их низшими оценками, нагружаем дополнительными заданиями, пишем записки родителям, вызываем на ковёр к директору, вводим временные запреты. И всеми этими карми мы заранее их пугаем или вывешиваем на всеобщее обозрение иерархический перечень вытекающих последствий, завуалированно называя так наказание. А вот ещё одно упражнение, которое часто приносит пользу педагогам и родителям. Вас я тоже приглашаю проделать его. Закройте глаза, только сначала дочитайте до конца этот абзац. Мысленно вернитесь в детство и вспомните случаи, когда вас винили за какой-то проступок. Постарайтесь вспомнить как можно подробнее, в чем состояло ваше якобы дурное поведение, а также, что тогда сказал вам или что сделал взрослый, бывший рядом с вами, и что вы при этом чувствовали. Не устаю удивляться тому, что когда прошу взрослых припомнить такого рода случаи, их воспоминания оказываются необычайно яркими и живыми, словно все это приключилось не много лет назад, а не далее, как на прошлой неделе. Некоторые рассказы поражают жестокостью по отношению к детям. В других речь идёт о короткой, но сильной выволочке, о том, что ребёнок объяснил причину проступка, но ему не захотели поверить, или о том, как взрослый, походя, слегка унизил ребёнка, и, наверное, через несколько дней уже позабыл об этом, зато ребёнок запомнил навсегда. Кто-то из детей навсегда перестал доверять этому взрослому и признавать его авторитет. Кто-то потом долго избегал участия в жизни класса, а у некоторых и по сей день в душе тлеет обида, подпитываемая мечтами о месте. От многих мне доводилось слышать, что после подобных инцидентов они делались послушнее, но ни разу я ни от кого не слышал, что полученное за проступок наказание помогло им стать лучше. Единственными, кто утверждал, что последствия проступка обернулись для них благом, оказались те, в чьих историях один из родителей или учитель как раз не наказал, а вместо этого проявил неожиданную мягкость и понимание. В действительности это упражнение на умение посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Разве что этот другой и есть вы сами, но только в детстве. Как только мы научимся делать это, нам сразу станет проще ставить себя на место детей. Неважно, воспитываем мы их в данный момент или учим. Суть в том, чтобы регулярно напоминать себе, что наши реакции на их поведение могут затрагивать их куда глубже, чем мы думаем. что наши сегодняшние неосторожные попытки проявить власть завтра грузом горьких воспоминаний лягут им на сердце. Задумайтесь, каковы долгосрочные последствия наказаний. Скиннер утверждал, что когда мы кого-либо наказываем, то только учим провинившегося, что так делать нельзя, но не даём ему достаточно чётких указаний, как вместо этого ему следовало бы поступить. К тому же, как указывают другие бихевиористы, В той же мере верно и то, что процедуры закрепления не учат, каких именно ответных реакций не должно быть. Однако эта критика всего лишь верхушка айсберга. Наказание не способно научить ребёнка, как нельзя поступать, а ещё меньше, почему этого делать не следует. Чему в действительности учит наказание? Так это только желанию избежать его. Упор делается на последствия для субъекта действия, а не на самом действии. Вот мы говорим Не дай бог, я ещё раз застукаю тебя за этим. На что ребёнок про себя отвечает? Ладно, в следующий раз не застукаешь. И всё же наказания преподают детям кое-какие серьёзные уроки. Возьмём случаи, когда в дисциплинарных целях к детям применяется насилие. Что бы мы ни старались внушить ребёнку порками или шлепками, эти действия по сути транслируют ему чёткое послание. Насилие это приемлемый способ выражать свой гнев. Или если у тебя достаточно власти, Ты можешь безнаказанно причинять боль другому. Десятилетиями исследователи систематически обнаруживают, что дети, подвергшиеся физическим наказаниям, вели себя более агрессивно, чем их сверстники, а достигнув взрослого возраста, чаще применяли насилие в отношении собственных детей. Эти эффекты не ограничиваются одними только жестами того, что на языке закона называется жестоким обращением. Даже приемлемые уровни физического наказания способны запустить непрерывную передачу агрессии и горя из поколения в поколение. Исследования, документально подтверждающие вред физических наказаний, публикуются, по крайней мере, с 1940-х годов. Любопытен результат одного из них, которая выявила отчётливую взаимосвязь между жестокостью наказаний, которым подверглись восьмилетние дети, и тем, насколько агрессивными стали их сверстники. Более чем 2 десятилетия спустя учёные проследили судьбу некоторых объектов того исследования и обнаружили, что из агрессивных детей выросли агрессивные взрослые, и многие из них применяли физические наказания к своим собственным детям. А исследование более недавнего времени установило, что алкоголики и люди, страдающие депрессиями, в большей степени, чем другие, подвергались в детстве телесным наказаниям. что малыши ясельного возраста, которых шлёпали матери, на самом деле менее склонны делать то, что им говорят, чем их сверстники, и что трёх- и пятилетние дети, которых шлёпают родители, ведут себя в детском саду более агрессивно, чем другие воспитанники. И некоторые родители до такой степени привержены физическим наказаниям, что упорно прибегают к ним и в случаях, когда их ребёнок кого-нибудь ударил или ушиб. Кому не доводилось наблюдать такого рода сцен в публичных местах? У нас не принято шлёп, ударять, шлёп других людей, шлёп. В одном из опросов большинство родителей, 41%, назвали физические наказания предпочтительным способом обращения с агрессивно настроенным ребёнком, очевидно будучи уверенными, что порка наилучший способ убедить ребёнка, что бить других нехорошо. Врачи общей практики также в значительной мере поддерживают идею применять телесные наказания за проявление агрессии к детям всех возрастных групп. Директор одной начальной школы, желая подчеркнуть свою нетерпимость к насилию, несколько лет назад уверяла меня, что у них учащиеся знают, что если кого-нибудь стукнуть, за это здорово влетит. И это было бы смешно, если бы не было так трагично. Но не только физические наказания зарекомендовали себя как способ, который не имеет долгосрочного эффекта, а лишь делает детей ещё агрессивнее и влечёт за собой другие нежелательные последствия. Все наказания, под которыми я подразумеваю любое применение власти для того, чтобы сделать ребёнку что-то неприятное с целью изменить его поведение, учат детей тому, что если вы больше и сильнее другого, то можете использовать это преимущество, чтобы принудить этого другого делать то, что хочется вам. Наказание порождает сопротивление и злость, которые ребёнок может вымести на ком-то ещё, например, на сверстниках. Это приводит к тому, что дети думают, что они, наверное, плохие, раз кто-то всё время так нехорошо поступает с ними. А это отравляет отношения между детьми и взрослыми. Родитель или учитель, практикующий наказание, в глазах ребёнка превращается в злобного ревнителя правил, экзекутора, от которого только и жди, что всяких неприятностей. Короче говоря, в того, от кого лучше держаться подальше. В той же мере, в которой помощь детям в выработке достойных качеств зависит от наличия доверительных отношений с ними, наказания уменьшают шансы на успех этого предприятия. Как однажды заметил Томас Гордон, чем больше применяешь власть в стараниях контролировать людей, тем меньше реального влияния сможешь оказать на их жизнь. Томас Гордон. Годы жизни: 1918-2002. Американский клинический психолог. широко известен как пионер в области преподавания навыков общения и методов разрешения конфликтов родителям, учителям, руководителям, создал систему для формирования и поддержания эффективных отношений, известную как модель Гордона или метод Гордона. Научная литература не оставляет сомнений, что наказания дают результат обратный желаемому. Более чем полувековые исследования показывают, что когда взрослые применяют дисциплинарные подходы, которые в разных источниках характеризуются как обеспечивающие высокую степень контроля, жестокое применение власти или просто как карательные, дети больше безобразничают, держатся агрессивнее и враждебнее. Ребёнок, наказанный родителями, более других детей склонен нарушать правила, когда он вне дома. Некоторые мальчики, записавшиеся в клуб внеклассных занятий, руководитель которого действовал авторитарными методами, сейчас же начинали агрессивнее вести себя со сверстниками, другие становились безучастными, а временами, когда руководителя поблизости не было, вдруг впадали в ярость и устраивали драки. Другие исследования выявили значимую взаимосвязь между применением матерями насильственных воспитательных мер и степенью враждебности их детей по отношению к сверстникам. И кроме того, эти дети, как правило, отставали в нравственном развитии. Позднее исследователи связали деструктивное поведение детей дошкольного возраста во время игр с тем, что родители воспитывают их строго контролируя. Результаты проектных тестов также подсказывают, что среди общей массы учащихся агрессивных помыслов больше у тех, чьи преподаватели строже контролируют класс. Тезис, что вне дома хуже себя ведут и больше правил нарушают дети, к которым применяются карательные дисциплинарные меры, высказан, как считается, в обзоре исследований, проведённых Мартином Хофманом. Во время проведения одного давнего и весьма поучительного исследования, которое включало обстоятельные опросы сотен матерей детей дошкольного возраста, было установлено, что наказания за конкретные проступки не так уж редко давали именно тот эффект, которого добивались матери. И в итоге многие из них уверились, что наказания позволяют получить хорошие результаты. Но совсем другой вопрос, чем всё это могло обернуться для них в долгосрочной перспективе? Печальные последствия наказаний отражены во всех наших изысканиях. Дети матерей, которые строго наказывали их за мокрые штанишки, пойдя в школу начинали писаться в постели. Мама, которая наказывала малыша за несамостоятельность, чтобы изжить её, получила в итоге куда более зависимого и несамостоятельного ребёнка, чем у женщин, которые за это не ругали. А дети, которых жестоко наказывали за отрочливость и задиристость, становились более отрочливыми и задиристыми, чем те, кто вырос у матерей, наказывавших за это неусертво. К тому же, в первом случае дети были менее самостоятельными. Наша оценка наказаний состоит в том, что в долгосрочной перспективе, как способ устранять те типы поведения, на которые они направлены, они безрезультатны. Через несколько лет Ками, основываясь на работах Пиаже, сделала вывод, что наказания могут иметь три возможных исхода. Подсчёт рисков это означает, что дети некоторое время размышляют, сойдёт ли им с рук очередная проделка. Слепое по именованию Что мешает научить ребёнка сознательно принимать решения? Или бунт. Жан-Вильям Фридрих Пиаже. Годы жизни 1896-1980. Швейцарский психолог и философ. Известен работами по изучению психологии детей, создатель теории когнитивного развития. Основатель Женевской школы генетической психологии, позднее развил свой подход в науку о природе познания генетическую эпистемологию. Исток наказания принуждение. Это очевидно, когда оно носит особенно жестокий характер, но не менее истинно в других случаях. Даже на первый взгляд мягкая и лёгкая форма контроля, с целью скорее согнуть, чем сломить волю ребёнка, едва ли породит у него истинное осознание автономии или свободы выбора и ответственности, замечает Филипп Гревен. Ребёнок всё ещё должен принимать родивскую волю как свою собственную. Пиаже высказывает ту же мысль более сжато и точно. Наказания не дают развиться независимому моральному сознанию. Несмотря на всё это, в США наказания безусловно выступают как преобладающая форма обеспечения дисциплины, а детям, как нам представляется, как раз она и нужна. Когда во время одного из опросов института Гэллопа американцев просили указать главную ошибку родителей в сегодняшнем воспитании детей, большее число респондентов, 37%, предпочли всем другим ответ не приучили к дисциплине. В противоположность этому, лишь 6-7% назвали главной проблемой то, что с детьми не обращаются как с личностями или не проявляют достаточного понимания. Когда дети просят объяснить, почему надо сделать то, что мы им велим, мы чаще всего отделываемся аргументом «потому что я так сказал». Этот ответ так и просится на язык, когда у нас кончается терпение, но в сущности это никакой не ответ. Все, что он означает, это «потворение». У меня нет убедительной причины заставлять тебя делать это, или мне это настолько безразлично, что я не собираюсь ничего объяснять тебе, но ты всё равно обязан сделать это, потому что я сильнее тебя и у меня больше власти. Некоторые родители даже находят очень забавной демонстрацию подобной философии на футболке или заднем бампере авто в виде лозунга, потому что я твоя мама, вот почему. Забавляет это ничуть не больше, чем любое другое проявление авторитаризма. В свете этого не должно удивлять замечание специалиста по детскому развитию Ретты Деврис. Некоторым людям не мешало бы отучиться умиляться при виде малышей. Большинству же необходимо отучиться строить отношения с детьми в авторитарном духе. Когда мы запугиваем ребенка, принуждая поступить так, как мы требуем, он чаще всего начинает сопротивляться. Но это не потому, что с ним трудно сладить. Более вероятная причина в том, что с ним в принципе обращаются как с вещью. Как показывают исследования, чем жёстче мы ограничиваем детям выбор, чем больше командуем ими и применяем грубую силу, тем меньше вероятность, что они будут послушны. Когда взрослый сказал семилетнему мальчику, что будет очень огорчён и зол, если они возьмут игрушку, когда он выйдет из комнаты, дети с большей охотой стали играть с ним. И точно так же они с большим удовольствием нарушали правила, установленные для них другими взрослыми спустя 3 недели, в сравнении с группой мальчиков, которым заранее сообщили, что из-за их непослушания взрослый будет слегка недоволен. Во время натуралистического исследования дети, которых матери воспитывали с помощью контроля, наказаний и ограничений, меньше других детей выполняли требования родителей и дома и в лабораторных условиях. Следовательно, авторитарные методы родительского и педагогического воспитания по большому счёту не способны привести даже к их непосредственной цели послушанию, что уж говорить о такой высокой задаче, как вырастить из них ответственных, порядочных людей. А когда метод твёрдой руки не даёт эффекта, многие взрослые начинают ещё сильнее закручивать воспитательные гайки и ещё чаще наказывать.